«Апостол на задании». «Вы можете ходить?» Ева не сдержала эмоций, она первая увидела книжника, который стоя встречал троицу в прихожей. Ученый смотрел на американку, победно вскинув голову. «Приятно, черт возьми, приятно сознавать, что в таком возрасте я еще способен хоть чем-то удивить молодую красивую женщину». «А чего бы не ходить, когда ноги есть?» — говорил он, уводя гостей за собой в кабинет. «На улице я бываю редко, боюсь упасть, это правда, а выезжать на Таратайке — увольте. Не люблю, когда на меня глазеют, зато здесь раздолье. машина у меня никогда не было, вот и гоняю туда-сюда по комнатам. Развлекаюсь, наверстываю упущенное». «На самом деле все из-за погоды, будь она неладна». Прокряхтел книжник и сел в электрическое инвалидное кресло рядом с письменным столом, указав троица на привычные места. «Это же не суставы, а бюро прогнозов. Чуть какое движение в атмосфере колени так ломит, что хоть святых выноси. Приходится по-народному, ноги в тепле, голова в холоде. С капельницами тоже особо не разгуляешься, но кататься можно. И все, хватит о болячках». «Не знаю, как вы, молодые люди, а я это время провел с большой пользой!» «Коллега!» — старик уважительно обратился к Мунину, и уши историка мгновенно вспыхнули. «Позвольте поблагодарить за доставленное удовольствие!» Мунин продолжал млеть и в смущении теребил очки, пока книжник нахваливал его работу. Чувствовалось, что папка «Урби и Торби» прочитана не по диагонали, но со всем возможным вниманием от первой до последней страницы. Старый ученый помянул добрым словом «конвергентность», особенно отметил непредвзятый подход к исследованию и в завершении заявил о гордости за такого перспективного ученика. Мунин был абсолютно счастлив. «Что же касается вас, молодые люди?» Книжник с напускной строгостью посмотрел на Одинцова и Еву. «Я надеюсь, вы составите достойную компанию вашему товарищу. Готов послушать, до чего вам удалось додуматься». Вчерашний день, который начался с поездки в Старую Ладогу, выдался длинным. После речи Вейнтрауба компаньоны раскрыли макбуки, погрузившись в интернет, и до ночи молча сосредоточенно читали. Каждый свое. Время от времени кто-то из них вставал и делал пометки на информационной доске или крепил к ней стикер с очередной памяткой. Доску разделили поровну на три части. Каждый поглядывал на записи других, но вопросов не задавал, экономя время. Вдобавок Вейнтрауп распорядился, чтобы кофе, чай и бутерброды для троицы подавали прямо в малую гостиную». Мунину не слишком нравились выкладки Одинцова, но на обсуждение результатов дня у ошалевших исследователей сил вчера уже не осталось. А сегодня книжник ждал отчета и первым заговорил Одинцов. Я не художник слова и уж точно не историк, так что заранее прошу простить, если ляпну какую-нибудь глупость или с терминами буду неаккуратен. Одинцова заинтересовал упомянутый Муниным эпизод из «Повести временных лет», где Андрей Первозванный посещает баню и подробно рассказывает об этом в Риме брату Петру. Ева утверждала, что такие события могут быть маркерами. Вот и подумал Одинцов, если баня в конкретном месте маркер, чего ради этот маркер оставил Андрей или тот, кто писал про его путешествие Зачем все-таки шел апостол такой трудной и долгой дорогой к Волхову? Ведь в тех краях две тысячи лет назад не было ни великих городов, ни великой цивилизации, ничего чего-либо еще привлекательного. Даже тамошние караванные тропы из Малой Азии в Европу стали называть путем из грек в Варяги только через тысячу лет. Редкие деревни с диким разноплеменным населением — не тот масштаб, который мог интересовать такого проповедника, как Андрей Первозванный. К тому же в рассказе обо всем его пути особенно отмечены только баня и берег Волхова, откуда апостол отправился в Рим и дальше, навстречу смерти. Одинцов принялся анализировать описание всех путешествий. Он сверял повесть с житием от Епифания, с другими источниками, и выяснил, что Андрей, выходя из Иерусалима, трижды прошел по берегам Средиземного и Черного морей одними и теми же маршрутами. «Каждый раз экспедиция строилась по единой схеме юг, восток, север», — говорил Одинцов. «Каждый раз Андрей посещал крупнейшие морские и сухопутные транспортные узлы того времени». И почему-то в пути его сопровождали другие апостолы, которые ради такого случая бросали собственные дела. «У Андрея Первозванного было задание помимо проповеди», — решил Одинцов. «Причем задание такой важности, что выполнить его мог только он, первый среди равных. Остальные годились разве что в помощь. И связано это задание с его главным походом на Волхов» после которого, повидавшись на прощание с братом, апостол Андрей вскоре окончил свои дни. «Мне легче всех поставить себя на место человека в этой ситуации», — говорил Одинцов. «Все-таки профессия, как-никак. Предположим, я Андрей. Я без малого тридцать лет кружу по одним и тем же городам, несмотря на угрозу жизни. Меня бьют много раз, калечат, в тюрьму сажают, смертью грозят» но я снова и снова возвращаюсь теми же путями. Что это значит? Это значит, я готовлю очень ответственную экспедицию. Я сам, не доверяясь никому, собираю подробную информацию о маршруте, прощупываю ключевые перевалочные пункты, проверяю караванщиков, нанимаю проводников, группу формирую. Все как полагается. Принципы нашего дела с тех пор не изменились. «Теперь предположим, что поход к Волхову был не важнее других», — говорил Одинцов. «Просто я до сих пор утюжил южные края, которые мне отвили, а теперь впервые отправился на север». «Товара у меня нет. Путешествую налегке, я же проповедник, а не торговец, правильно?» «Если мне надо перебраться из пункта А в пункт Б, я пристраиваюсь к первому попутному каравану». Купцы знают дорогу, у них есть охрана, их ждут на постоялых дворах и переправах. Чего еще? Иду или еду с ними за компанию, да и денежки плачу. Ничего особенного. Но другое дело, если я везу какую-то ценность. Совсем другое дело, повторил Одинцов, если мне поручена операция по доставке, которую нельзя сорвать ни в коем случае тогда я обязан перестраховаться сто раз. И только когда есть уверенность в каждом шаге, когда уже везде, где можно упасть, подстелена соломка, только тогда я беру свой груз и везу его по самому надежному маршруту, в самом надежном караване, под конвоем самых надежных людей». Мунин не выдержал. Он хочет сказать, что Андрей Первозванный доставил ковчег Завета из Иерусалима через Кавказ на Волхов, а место пометил посохом и рассказом про баню, чтобы не осталось никаких сомнений в координатах. Но это же ерунда полная. Мы же знаем, что ковчег привезли они с Вараксой, и когда привезли, тоже знаем». Книжник слушал Одинцова с интересом, а после слов историка насупился. «Я только-только похвалил вас за непредвзятость», — сказал он Мунину. «Позвольте узнать, на каком основании вы опровергаете версию своего товарища. Вы видели ковчег, доставленный из Эфиопии?» «Нет. Вам об этом только рассказывали. Причем ковчега не видели ни рассказчики, ни перевозчик. Теперь вам рассказывают, что доставкой занимался апостол Андрей». «Почему нет? Ведь этого тоже никто не видел». Конечно, велик соблазн подогнать данные под результат. На этот счет есть хорошая даосская мудрость. Не стоит пририсовывать ноги змее, даже если вы не верите, что она может обходиться без них. Любая версия до ее убедительного опровержения имеет право на существование. Одинцов, обрадованный такой поддержкой, добавил. Тем более Петр Первый и Павел такое внимание Волхову уделяли. Эту деревеньку Грузина, где Андрей посох воткнул, они дарили не абы кому, а своим самым близким сподвижникам. Петр, Меньшикову, Павел, Аракчееву. Тоже ведь не просто так. Иван Грозный сюда не вписывается, — возразил обиженный Мунин. Иван Грозный вписывается, — сказала Ева. Он воевал за эту землю. Двигался на север тоже, когда все ждали, что он двигается на юг. Мунин упорствовал. «Правильно, он двигался на север из Москвы в Вологду, а Ладога от Москвы на северо-западе. Можно карту посмотреть». «Я посмотрела». Ева улыбнулась ему ласково, как ребенку. «Первое. Ты смотришь направление от Москвы». Я смотрела направление, откуда шел Ковчег. «Если провести линию от Иерусалима к Ладоге, будет очень маленькая разница до Вологды направо или до Петербурга налево. Второе, апостол Эндрю и царь Иван не могли делать расчеты правильно. Они не знали, что Земля круглая, не знали число Пи. Ева взяла у книжника лист бумаги с остроотточенным карандашом и набросала схемы с формулами, которые объясняли, как при отклонении прямой на большом расстоянии появляется ошибка в пределах статистической погрешности. Книжник снова по-молодому блестел глазами и озирал Троицу. Не грустите, молодой человек, посоветовал он Мунину. Во времена освоения Америки один священник жаловался в письмах домой в Англию, что служащие компании Гудзонова залива грешатся с индейскими женщинами. А когда его спросили, почему он не учитывает смягчающие обстоятельства, священник ответил: "У коровы хвост растет к низу. Я не могу объяснить, почему он растет к низу. Я только констатирую факт". «Давайте мы с вами тоже пока будем констатировать факты, а уже потом станем разбираться, куда и почему растет хвост у коровы». «Договорились?» «Вот и славно. Лично вы в какую сторону копаете?» «В западную», — буркнул Мунин, от прекрасного настроения, которого не осталось и следа. «Кретьен де Труа и Вольфрам фон Эшенбах». «Поиски святого Грааля — самый модный сюжет на протяжении столетий», — покивал старик. «Чем дольше исследуют эту тему, тем больше появляется интересного. Только не каждому, далеко не каждому дано в ней разобраться. Лишь в небесах определяли, кто смеет ведать о Граале. За чтоб тебе такая честь знать, что Грааль священный есть?» «Это, как вы понимаете, стихи Вольфрама», — сказал книжник. «Давайте-ка я вам расскажу кое-что». «Не перестаньте кукситься, молодой человек, мне за вас неловко перед дамой».